Глава десятая Сегодня на улице просто волшебно. Настоящая новогодняя ночь. Точнее, пока еще вечер. Тихо, ветра нет, звезды яркие, мороз ощущается, но не трещит. Все засыпано искрящимся пушистым снегом. Хочется стоять и вдыхать эту ночь. Загадывать желания, глядя на звезды и верить, что они сбудутся. Хочется мечтать. Представлять что-то сказочное и совсем нереальное. А еще под Новый год у меня всегда калейдоскоп из воспоминаний, как старые фотоальбомы в памяти всплывают. Помню, как мы встречали Новый год, когда я была ребенком. Мама, брат и я. Небогато мы жили, отца у нас не было, ушел от матери, когда брату год был. И исчез навсегда, ни весточки от него, ни открытки, ни помощи финансовой. Навсегда мама старалась на праздник и на стол что-то вкусное поставить. И конфеты нам со Стёпой, и подарочки небольшие. Самый любимый, помню, мозаика. Мне тогда шесть было. Я рано-рано встала 1 января, а под елкой в зале она. Моя мечта. Разноцветная мозаика с гвоздиками и шляпками-зонтиками, а сверху пряник имбирный в виде варежки. А у Стёпки паровоз с деревянный с колесами красными. И мозаика, и паровоз дорогими тогда были, но мама нашла деньги. Мы с братом, конечно, думали, что это Дед Мороз принес. Это потом только поняли, что маме пришлось несколько дополнительных смен брать в магазине вечерних, чтобы такие дорогие подарки нам купить под елку. Аромат этот мандариновый. В первый день Нового года можно было целых три штуки съесть. Чистишь кожицу оранжевую аж с придыханием. Предвкушая, как на языке, вот-вот почувствуешь этот сладкий, свежий вкус. У меня, кстати, от мандаринов жутко чесался язык. Но я все равно ела. Как их можно не есть было? «Не замерзли?» — слышу рядом низкий мужской голос. «Мороз, а вы в кофте одной». Я и не слышала, когда Аким Максимович вышел на крыльцо. Оперевшись спиной на деревянный столб крыльца, он достает пачку сигарет и предлагает мне... Не курю, качаю головой, кутаясь плотнее в свою кофту. Она хоть и теплая, но мороз все равно пробирает. Правильно, кивает одобрительно. А я вот снова и снова возвращаюсь, уже раз пять бросал. Он достает одну сигарету, прикуривает и глубоко затягивается. Откидывается затылком на столб и медленно выпускает дым, прикрыв глаза. Мотивации не хватает. Ну, типа того, пожимает плечами. Вроде бы брошу, понимаю, что здоровье беречь нужно, а потом... От всего не убережешься, ведь верно. В итоге плюну и закуриваю. Стоим молча. Я смотрю, как на невысокой елочке, покрытой пушистым снегом, отображается свет разноцветной гирлянды, которая украшено крыльцо. А Аким Максимыч, мне кажется, смотрит на меня. Кожей его взгляд чувствую и как-то не по себе становится. Странные ощущения внутри Капашица начинают. Волнение какое-то необъяснимое. Можно личный вопрос? Поворачиваюсь и тоже смотрю на него. Попробуйте. Чуть прищуривается и наклоняет немного голову на бок. Что случилось с матерью Кости? Он сказал, что она умерла. Лицо Акима Максимыча каменеет. Замечаю, как у него на скулах натягиваются желваки, а взгляд остывает на несколько десятков градусов и становится каким-то прямо осязаемо колючим. «Зря я спросила. Не стоило. Наверное, это очень болезненная тема для него даже сейчас, хотя лет прошло немало». «Не справилась с родовой депрессией», отвечает скупо, «и умерла». «Если не справилась с депрессией, значит...» «Значит, сама ушла из жизни». Это ужасно и всегда очень больно для семьи. «Извините», — говорю тихо и опускаю глаза. Мне становится стыдно за свой вопрос. «Не извиняйтесь, Олеся, вы задали логичный и очевидный вопрос. Ведь вам, как педагогу, нужно понимать, как живет ваш ученик». Снова замолкаем. «С ним разговаривать нелегко, будто по острию бритвы каждый раз. А молчать еще сложнее». «Папа, я уже сбегал за какао, пошли!» Дверь приоткрывается, и Костя высовывает нос. «Олеся Станиславовна, я и тебе принес. пошли с нами досматривать. Там как раз Герда пришла спасать Кая». Костя выглядит очень довольным сегодня вечером. Надел костюм своего любимого мультигероя, робота Бамблби. Костюм-то, может, не сильно и удобный, но неудобство это не способно испортить мальчику вечер. И надо отдать должное Акиму Максимычу. Он тоже очень включен вечер. Хотя я, признаться, опасалась, что Костя будет видеть скучающего отца, которого вынудили провести вечер дома, а не в веселой компании дам и бизнес-партнеров. Я, как мы и условились, провожу вечер с ними. Мы играем слова, смотрим снежную королеву, жом бенгальские огни. Стараюсь больше молчать и находиться в тени, чтобы Костя мог насладиться общением с отцом. «Пап, обещаешь меня разбудить к двенадцати?» Часов восемь Костя начинает зевать и тереть глаза. «Я хочу встретить Новый год с тобой ровно в двенадцать. Ты ведь сегодня не уедешь?» «Нет, не уеду», — улыбается Аким Максимыч. «Разбужу без четверти полночь тебя, хорошо?» «Обещаешь?» «Обещаю. Честно!» «Костя, я тебе лгал когда-нибудь?» «Нет», — отрицательно машет головой мальчик. «Ну, к чему тогда вопросы?» Костя кивает, улыбнувшись отцу, и уходит в свою комнату. «Я отъеду ненадолго», — говорит мне Аким Максимыч, когда его сын скрывается на лестнице. «Но к двенадцати вернусь. Вы, может, тоже отдохнете?» «Надеюсь, вы вернетесь, Аким Максимыч, и не разочаруете ребенка», — складываю руки на груди. «Иначе спутницу себе на сходку будете искать другую». «И не надейтесь, Олеся Станиславовна». Он отзеркаливает мое движение. «Я же сказал, что вернусь. Еще пока никто не смел упрекнуть меня в том, что я не держу свое слово. И, кстати, это не сходка, а неформальная встреча с деловыми партнерами». «Ну да, конечно, у бандитов это так и называется. Сходка. Вот и посмотрим, как он слово свое держит. Я тоже ухожу к себе. Спать что-то не особо хочется, я вообще привыкла поздно ложиться». Пока к урокам подготовишься, пока все тетради проверишь, которые в школе не успела. Пока личные сообщения простудируешь, да в родительском чате порядок наведешь. А еще и сериал какой-нибудь посмотреть хочется хоть немного. В общем, я редко раньше часа засыпаю. Ложусь на кровать и открываю последнюю электронную книгу, которую недавно начала читать. И едва втягиваюсь в текст, как прямо на моменте, когда командор снова похищает Лили... Поверх читалки выпадает сообщение в мессенджере. Бандит Максимыч. «Олеся Станиславовна, я приеду впритык, а Рината Рустамовна занята на кухне. К тому же я обещал ее отпустить в 10 Пожалуйста, заберите у меня в кабинете возле стола подарок кости и положите под елку, если вас не затруднит». «Впритык, значит?» «Хоть бы успел. Ужасно не хочется видеть разочарование на лице у мальчика». «Хорошо». «Там будет открыто?» «Да, я разблокировал замок». Смотрю по полосе прокрутки. До конца главы немного осталось. Дочитаю и схожу. Времени много еще. Но не заглянуть на следующую страничку, чтобы узнать, куда же привезли бедную Лили, я не могу. Уж очень интересно. А потом мне звонит мама. Потом я снова возвращаюсь к книге, обуреваемая желанием срочно узнать, что же скажет Лили-командор, как все объяснит» и сама не замечаю, как меня начинает клонить в сон. Просыпаюсь я будто от толчка. 2220 20 Тороплюсь в душ, чтобы сон согнать. А ведь нужно еще в порядок себя привести. И тут еще до конца не вытеревшись, я вдруг вспоминаю про просьбу Акима Максимыча. Блин, как не обязательно-то. Со мной такого еще не бывало. Уж если я чего пообещаю, то всегда выполняю. Наскоро вытираюсь, натягиваю одежду и бегу на первый этаж в кабинет хозяина дома. Хоть бы Кости еще не проснулся. Дверь действительно оказывается открытой. Я вхожу в кабинет и осматриваюсь. Здесь полумрак, только подсветка в деревянной панели чуть освещает. Чувствую себя как-то неуютно, находясь здесь одна. Хотя я же ничего не собираюсь украсть. Да и пришла сюда по просьбе хозяина кабинета. Коробка с подарком стоит у стола, как и сказал Аким Максимыч. «Я же хочу ее забрать, как вдруг слышу голоса. Они приближаются и уже слышны под дверью. Точнее, смех, мужской и женский. И это совсем не такой смех, как когда анекдот рассказывают смешно или кино-комедийное смотрят. Это скорее воркование, и прерывается оно влажными звуками и оханьем. «Вот же мать твою!» – всплескиваю руками. Еще раз». Я пришла сюда по просьбе Акима Максимыча. Стоило бы взять коробку с подарком и просто выйти, но я почему-то теряюсь и прячусь за штору.